Глава третья. «Идем в дом», — прервал неловкое молчание Иван, приглашая гостя. Я не знал, как мне поступить. Бежать за Олей и дочкой уже глупо. А разговор у Павла Альбертовича с Иваном личный выручила Оксана. «Пойдем кушать, мы суп сварили», — потянула она меня за руку. Войдя на кухню, увидел почти навернувшего целую тарелку супа с добином младшего Андрей увлеченно работал ложкой — стремясь расправиться с едой как можно быстрее. «Куда так спешишь?» — не выдержал я, видя мельтешение ложки от тарелки к его рту и обратно. Да он такое чувство даже не прожевывал. «Кольки надо!» — оторвался он на мгновение. «Я ему покажу, что тоже могу освоить его мегаудар всего за день». «Уже отработал?» — присаживаясь на стул, заинтересованно посмотрел я на него. «Ага!» — кивнул тот с набитым ртом. Фей фас! прогундосил он, даем и он познает боль поражения. Оксана тихонько хихикнула на такой пафос: Смотри, сам не познай ее, улыбнулся я позитиву парня. Не утер рукой рот Андрей, отодвигая тарелку. Мама, не зря этот суп сварила. Все у меня получится. Выскочив из-за стола, мальчуган умчался на улицу, только и успел, что поставить тарелку в раковину. Попробуй! Пододвинула мне тарелку Оксана. И поймешь, о чем он. Вдохнув душистый аромат зелени и пряностей в перемешку с запахом вареного мяса, я съел первую ложку. Внимание! Вы едите суп фортуны. Зафиксировано воздействие на ауру. Ожидаемые положительные эффекты при поглощении полной порции, 350 мл. Повышение концентрации внимания на 50% в течение 3 часов. Повышение работы подсознания на 300% в течение 30 минут. Повышение астрального восприятия в 3 раза на 1 час. Ожидаемые негативные эффекты. Вялость в течение 3 часов после окончания эффекта концентрации. Сонливость в течение 3 часов после окончания эффекта концентрации. Снижение доступа к астралу на 30% в течение 1 часа. Эффекты хорошие. А вот расплата не очень, заметил я. Снимается простым настоем из синеглазки, махнул рукой Оксана. Не знал? Нет, покачал я головой. Тут главное принять его не позже, чем через 10 минут, как откат пойдет. Пожала она плечами, а то не сработает. Кивнув, я продолжил есть вкусный супчик. Девушка с улыбкой и по-домашнему смотрела на меня, напоминая в этот момент мою маму. Не знаю, с чего такая ассоциация возникла, но она мне понравилась, и я даже открыто улыбнулся Оксане, смутив ее этим. — Что? Это Ольга готовила? — Да ничего, — помотал я головой. — А о чем вы с ней говорили? Стало мне интересно. — Только о Лиде или... — Не только, — вздохнула Оксана. Ее волосы тут же последовательно сменили цвет со спокойного каштанового на зеленой огорченной и бежевый уставшей. С Лидой поможет только время. Ну и чтобы она не прогоняла меня хотя бы. Тут уж твоя помощь потребуется, — грустно начала девушка. Еще мы поговорили о том, что мне здесь делать. Да, кстати, что-то этот момент я упустил, когда предложил Оксане поехать со мной. А она, видимо, не забыла. И, поторопил я ее, — Буду также продавцом в магазине работать, если Иван поможет с точкой продажи, пожала она плечами. Отец не прочь открыть здесь филиал, но связи везде нужны. А тут он никто и никого не знает. Андрей, услышал язычный голос Ивана, ты уже поел? Тут он и сам вошел на кухню, заметив, что я все еще ковыряюсь. Уж извини, но дела не ждут вздохнул он. Сам жрать хочу, а все время, время! «Что-то случилось?» — встревоженно повернулся я к нему. «Павел Альбертович с интересным предложением подошел. Оно касается предстоящей работы. Вот я и хотел тебе, как участнику, предложить исполнить его просьбу. Пять минут у меня хоть есть?» Посмотрев на наполовину съеденный суп, вздохнул я. «Да», — кивнул Сдобин, — «жду тебя на заднем дворе». «Быстро доев?» И, поблагодарив Оксану за обед, я вышел из дома и, осмотревшись, увидел стоящих Ивана с Рудазовым. «Пойдем в подвал!» — махнул рукой друг на неприметную дверь, почти сливающуюся со стеной. Войдя в нее и спускаясь по бетонным ступеням, в какой-то момент пространство вокруг неуловимо поменялось. И я понял, что Лида знает далеко не все места в доме отчима. «Вы вошли на астральный полигон третьего уровня». Активирован режим Тира. А ведь дочка была уверена, что у Ивана дома нет астральной комнаты. Интересно, с чего он мне ее решил показать? Так доверяет? Вокруг нас тем временем сформировалась комната 4 на 9 метров. Поперек нее, прямо перед нами, был стол от стены до стены. А за ним на дальнем конце комнаты висели в воздухе голограммы мишеней в виде мутировавших зверей. Всего три штуки. Уже знакомый мне волколак, какое-то насекомоподобное существо с овчарку размером, и мутировавшая ворона. Ну, показывайте, Павел Альбертович, то, о чем мне говорили. Да вот, учитель поставил на стол портфель, что до этого держал в руках. Тот голко стукнул, намекая на приличный вес. Когда его открыли и вытащили содержимое, я увидел необычный прибор прямоугольный кирпич с круглым углублением наверху, выносную клавиатуру и налобный фонарь. Вот это, тут же ткнул пальцем в фонарь, Рудазов. Считыватель плетений. Именно он и дешифратор, тут он указал на кирпич, и являются основой моей разработки. Что за разработка? Тут же заинтересовался я. Моя работа заключается в оптимизации и упрощении создания новых плетений. Гордо посмотрел на меня мужчина. Плотно работая с людьми Ивана Викторовича, я смог набрать необходимую статистику. А работа в школе, когда объясняешь по сто раз одно и то же, помогла мне понять многие закономерности. Рудазов сиял. Было видно, что человек добился серьезного результата в интересном ему деле и спешит поделиться этим с окружающими. Так и появился на свет комбинатор 4.0. Прибор, что может скопировать любое плетение и на основе параметров пользователя внести в него необходимые изменения, чтобы повысить личное КПД. «Иначе говоря, — пояснил мне Иван, — видя, что я не совсем понимаю, — теперь те плетения, к которым у тебя нет предрасположенности и которые ты применяешь с серьезными затратами энергии и сил или в принципе не мог применить, будут тебе доступны, как и раньше». «Но на те плетения, которые и так являются твоими базовыми, это не распространяется». «Это, конечно, хорошо», — осторожно заметил я. «Но при чем тут наш рейд?» «Прибор необходимо проверить в боевых условиях», — ответил мне Рудазов. «Вам наверняка встретятся мутанты со способностями, о которых мы не знаем, и применяющие неизвестные нам плетения. Это и станет финальной проверкой его работоспособности». «Собственно, главная ваша задача будет состоять именно в собирании новых плетений. Дешифратор вам и не нужен, ведь все наемники предпочитают новое отрабатывать дома, на полигоне. Но я понимаю, что за просто так в такой поход вы меня не возьмете». «И не за просто так не возьмем, я же говорил уже», — раздраженно заметил Иван. «Да, к сожалению», — грустно покивал мужчина. «Поэтому, чтобы вы выполнили мою просьбу, я и даю его вам. Чтобы сбор новых плетений стал мне интересен, ведь я с помощью дешифратора теоретически смогу их применить прямо на месте», — уточнил я. «Да», — кивнул Рудазов, — «только будьте осторожны, прибор хрупкий, а второго такого у меня нет, и сборка нового займет не меньше года». «Ну как, возьмешь на себя дополнительную ответственность?» «Решать тебе!» — посмотрел на меня Иван. «А почему вы подошли именно к нам, а не к Ахметову? Ведь он руководитель рейда!» Вместо ответа спросил я учителя. Разговор с ним я оставил на крайний случай. Покосившись на Ивана, ответил тот. «Все же я давно сотрудничаю с гильдией, чтобы попробовать договориться сначала с вами. А заманчивая идея...» «Новые плетения, да еще и с возможностью использовать их, почти без штрафов». «А какие минусы?» «Копирование происходит на расстоянии трех метров от оператора», — вздохнул Рудазов. «Увеличить расстояние не удалось». «Ага, почти что в упор в меня должны попасть». «Замечательно!» «После дешифровки и подгонки плетения под пользователя» Оно может немного изменить свои свойства и получить новые особенности. Все-таки разные типы энергии не просто так не могут использоваться в специализированных плетениях. Ну, хорошо, все же решился я. Я согласен вам помочь. Научите пользоваться? Конечно, облегченно выдохнул Рудазов. Видно, не только из-за хороших отношений с Иваном он не хочет идти к Ахметову. Есть что-то еще. Прямо сейчас и начнем. «М?» — спохватившись, он вопросительно посмотрел на здобина: «Да уж давайте!» — махнул он рукой. «Я тогда пойду поем. В животе скоро урчать начнет от голода». Мужчина стоял, преклонив колено в храме единственного теперь земного бога и слушал своего покровителя. «Ты как-то просил повысить тебя в иерархии нашего ордена. Не удивляйся, я слышу все ваши молитвы». Хоть мужчина никак не показал внешне свое удивление, но для собирателя, вместе своей силы, он был открытой книгой. Так вот, я могу лично повысить твой ранг. Не до максимального, но сам факт моего участия договаривать Скворцов не стал. Все было понятно и так. Что мне нужно сделать? Не поднимая опущенный к полу головы, спросил послушник храма. Молиться, пожал плечами старик. Почаще молись мне, благодаря за содеянное и прося помощи в предстоящем. Как я и сказал, я все ваши молитвы слышу, и в таком случае ты не просто получишь новый ранг, но и сможешь обратиться ко мне за помощью в самый ответственный момент. Но, подчеркнул Скворцов последнее слово, усилив свой голос, если ты будешь делать это редко, «Или не предупредишь о важном предстоящем событии, то я могу просто не услышать тебя среди тысяч других голосов. Ты все понял?» «Да», — прошептал мужчина, — «тогда можешь идти. Надеюсь, наша беседа останется только между нами. Как скажете», — не поднимая головы, кивнул послушник и, вскочив на ноги, быстро вышел из храма. Скворцов довольно улыбнулся. Это был не единственный его шпион среди будущих участников рейда. Наконец-то он сможет узнать больше о том, что скрывает в себе центр столицы. После войны Астрал там был настолько нестабилен, что люди не решались соваться туда. А кто все-таки рисковал, обычно не возвращался. Даже сам Собиратель не имел возможности пройти туда сам. Сказались особенности его силы и ограничения Бога. Но буквально на днях одному счастливчику повезло. И теперь, благодаря пастве, он сможет приоткрыть завесу тайны столицы независимо от исхода рейда.